Глава двадцать вторая. А и в сказке той ни один лишь мед, Да в медовой чаще не приметишь яд, А и в сказке той ни один лишь ждет, Глаза жадные сквозь траву глядят. Убежала, а Ксютка хлопнула ладонями по воде и бросилась к тому месту, где была привязана коза. Белянка, белянка! «Ты куда ушла, бестолковая?» Глаша вытерла забрызганные глаза и нехотя направилась к берегу. Аксюта голышом металась по лугу и звала козу, но та не откликалась. Глаша отжимала косу и смотрела на сестру. На козьем молоке худенькая Ксюта подросла и окрепла, а на деревенском солнце загорело чуть не до пяток. Даже волосы будто потемнели, уже не такой лен, или это от того, что мокрые? «Беда одна с этой козой!» Аксютка схватилась за голову, совсем как бабка Агафья, и заплакала. Глаша бросила мокрую косу и подошла к сестре. «Не плачь, дуванчик, ничего с козой не будет!» Аксютка всхлипнула, размазывая по щекам траву и землю. «Она ж бестолковая! Еще в болото уйдет! Потонет там!» Глаша подняла голову да свистнула. Из камышей тут же встрепенулась маленькая птичка. «Звала хозяюшка!» — улыбнулась Глаша, руку птичке подставила. «Здравствуй, птичка-невеличка! Ты козу нашу не видела?» А Ксютка, раскрыв рот, глядела на серую печушку на сестренной руке, а от топёрышки отряхнула от воды и зачирикала. «Как же не видеть? Домой она ушла. Жарко, больно!» Глаша повернулась к сестре. «Домой коза ушла. Надоело ей на солнце жариться. Это нам в воде хорошо!» А ей тут каково? Птичка еще что-то причирикала и улетела обратно в камыши. А Ксютка несколько секунд смотрела ей вслед, потом заливисто рассмеялась. Смешная ты, Глаша! Обежалась, что ведьмы зовут, а сама у птицы про газу спрашиваешь. Она глупая. Думала, ты ей крошек хлебных дашь. Вот и прилетела. Каких крошек? Глаша с удивлением поглядела на сестру. Неужели не слышала она слов Печушкиных Или не разобрала ничего? «Вот чудная!» Аксюта схватила шорты и футболку, стряхнула с них песок и принялась одеваться. «Уже сама поверила, что ведьма!» Стоит Глаша, смотрит на сестру, да понять не может, чего-то смеется. Как тут не поверить? Колесила медовая пьяная прям по пальцам течет, а по коже бледные узоры тянутся. Уши забыла, как в начале месяца Сама над сказкой про ведьму схожим смеялась. «Ты чего стоишь голая?» Аксютка наконец натянула на мокрые плечи футболку И развернулась к сестре. «Хотя лучше позагорай, А то белая, как коза бабушкина. А я пойду ее поищу. Может, и правда домой ушла?» Подхватила с земли Панаму, На волосы мокрые набросила и побежала к колхозу. Подошла Глаша к воде, разглядывает себя. И правда, белая вся, даже к лицу загар не пристал, хоть целый день на солнце. Отчего так? Помнит Глаша, что всегда бледной целое лето ходила. И мать в деревню ее отправляя, надеялась, что уж там-то на солнышке загорит непременно. Да вот не красит ее солнце. Может, в том узоры виноваты? Зашуршала в камышах птичка, Зачирикала беспокойно. «Оденься, Глаша, не одна на берегу!» Вздрогнула Глаша. В сарафан юркнула. Глядит. У самых камышей стоит по колено в воде парень молодой. Да смотрит на нее зелеными глазами. А сам точь-в-точь точь Глеб. Только ниже немного. И как-то изящнее. Да волос черный, кудрявый. Не слышала она, чтобы подходил кто. Да и не должно никого здесь быть. Деревенские на озеро это не ходят, а колхозные знают, что они купаться ушли. Побоялись бы за ведьмой подсматривать. Да и незнакомый парень, не местный, откуда взялся? Отступила Глаша от воды, колечко на пальце нащупала и глядит на гостя незваного с подозрением. Был бы кто другой, уже бы улетела. А этот? Отчего он так на Глеба похож? Постой, не беги, красавица. Улыбнулся парень, руку к ней протянул. А голос вовсе не Глебов. Ухожего голос сильный да глубокий, а у этого звонкий, переливчатый, точно ручей весенний. «Напугал я тебя!» — осмелела Глаша, косы мокрые на спину откинула. «Отчего мне тебя бояться? Да только разве дело это, за девушками подглядывать?» Рассмеялся парень, ближе подходит. «Да как же на красоту такую не глядеть!» Как или она сама ко мне пришла?» Рассердилась Глаша, ногой топнула. «Бессовестный какой! Вышел бы, да сказал по-добру, Что рыбачишь здесь, мы бы и ушли. А ты подсматривать решил?» Зашумел ветер в камышах, Побежали по небу белые барашки, А парень стоит, улыбается до да щурится хитро. «Чего ж ты сердишься, Глашенька? Благодарить меня должна, что живая ходишь. Отпустил я тебя из реки». Знаешь, как жалко было красоту такую брату отдавать. Нахмурилась Глаша сильнее. Попятилась, кольцо на пальцы крепче сжало. Это хуже тебе брат? Конечно, кивает парень, совсем близко к берегу подходит, а все воду не покидает. Он старший, а я младший. Он по лесам да полям рыскает, а я водное царство сторожу, да красавец вот спасаю. Смотрит Глаша с недоверием. Голову набок наклонила, а сама все колечко не выпускает. — Так ты, выходит, водяной? Усмехается тот, да все смотрит глазами зеленющими. — Зови водяным, коли нравится, из твоих уст любое имя приму. — Ишь, — думает Глаша, — и говорит точь-в-точь -точь, как Глеб. — А отчего мне хуже про тебя не рассказывал? Недобро сверкнули глаза зеленые, забегала испуганная рябь по воде. Принялась волной на берег бросаться. Не любит он меня, оттого и не рассказывал. Не такой он добрый да ласковый, каким тебе казаться хочет Глаша. Недаром говорят, что сердце ухожего камень. Холодный да твердый. Ничто его биться до да гореть не заставит. Не понравились Глаше слова Водянова. А больше не понравились волны, что едва до ног босых не дотягиваются, точно щупальца какие. Этак схватит, да под воду утащит. И крикнуть не успеешь. Ты на других-то наговаривать гораздо. Да только как же тебе верить, коли ты вместо того, чтобы выйти честью, да поздороваться? За нами подглядывал. Отступила Глаша на траву. Сандалии ногой нащупать старается. Да с водяного глаз не сводит. Ай, сердитая какая! Снова рассердился парень. Унялась рябь. Притихла волна у берега. Сделал бы тебя царицей морской, так все рыбы строем бы ходили, как на параде. Так нет же, не люба тебе реками да озерами владеть. Хочешь навек ухожего в услужении ходить, границу для него сторожить? А он сегодня приласкает, а завтра прочь, идет, и останешься здесь одна, и людям, и нелюдям одинаково чужая. Будешь над рекой ходить. Да меня вспоминать. А бул из Глаша, а все не уходит. Водянова разглядывает. Видный парень, красивый. У Глеба-то черты погрубее. А этот изящный, точеный весь. На коже бронзовые капельки воды бриллиантами сверкают. И глаза точно омыты. Так и затягивают. Хожему в глаза иной раз смотреть. Темно, больно. А этот мягко глядит, покошачье. Ох, глаза зелёные, мута И слова звенящие ручейки. Да дурная слава-то неспроста, Не ходи, красавица, у реки. Точно нашептал кто на ухо Слова песни старой. Тряхнула Глаша головой, Чары сбросила, Повернула колечко на пальцы, Крыльями взмахнула, Да в небо поднялась. Долго виднелась у самой кромки воды Тёмная фигура водяного, Далеко разносился над лугом его звонкий ручистый смех. Не полетела Глаша в деревню, к бабке вернулась. Казаи в самом деле домой пришла. У ворот ее Аксютка догнала. Долго бабка ругалась и в наказание после обеда отправила Аксюту грядки полоть. Глашу бабка не наказывала, но сидеть без дела, пока сестра работает, та не могла. Взялась посуду мыть. Глядит в таз с водой. Да чудится, что глаза зеленые за ней и оттуда подсматривают. Выплеснула воду поскорее, принялась полотенцем тарелки натирать и будто невзначай у бабки спрашивает. Почему прохожего каждая курица кудахчет? А про водяного я до сих пор ничего не слышала. Агафья у печки остановилась, полотенце чуть не выронила. Обернулась да прищурилась. А где ж ты о нем нынче услышала? Видела его. Отвечает Глаша, а сама все на умывальник, нет-нет, да и глянет. Нахмурилась Агафия, выглянула в огород, велела Аксютке со двора не ходить. Потом закрыла дверь на засов, занавески задернула на окнах и присела поближе Глаше на лавку. Где видела? Покраснела Глаша, потупилась. Подглядывал за нами на озере. А как Аксютка ушла, вышел мне зубы заговаривать. Бабка губы пожевала задумчиво, головой покачала. Вернулся, значит, окаянный. Лет полсотни о нем не слышали. Он, как Ефросию, земля и пухом сбил с пути. Хожий долго гонял его по рекам да болотам. Мы уж думали, насмерть загнал, а потом и вовсе забыли про него. А хожий его, значит, пожалел. Вспомнились глаши слова, что водяной о милом ее говорил. Мол, камень у него вместо сердца. Да какой же камень, Распожалел он брата? Нет, наговаривает он все на Глеба, Заронить ее сердце сомнения хочет. С пути, как Ефросинью покойницу сбить, В то уволочь. Да только напрасно он речами звонкими разливается, Хожей ее на руках носит, Каждую пылинку сдувает, Никогда не поверит Глаша, Что оставить ее может, да уйти прочь. «Как не пожалеть? Калибрат родной!» «Не родной он, а другой матери!» Отозвалась Агафья, а сама все глядит задумчиво в стену, да головой качает. «Много он тут дурного натворил! Сколько девушек молодых в реку заманил! Скольких рыбаков потопил! А уж коров да гусей и вовсе без счету в болоте сгинуло! В канулку купал и воротился!» Повернулась к Глаше, оглядела всю с голову до пят. Помнишь песню? Что о нем поется? Глаша плечами повела, то ли поежилась от воспоминаний, то ли не помнит. Вздохнула бабка, словно на память девичью посетовала, да запела тихонько. Ходит по утру вдоль реки, да алмаз росу собирает, а глаза его глубоки, от речей душа замирает. О, глаза зелёные, амута, И слова звенящие ручейки, Да дурная слава-то неспроста, Не ходи ты, девица, у реки, Слышен смех его у пруда, Голос ласковый, ох, дурманит, Кто услышал тому беда, В воду тёмную он заманит, Ох, глаза зелёные, амута, И слова звенящие ручейки, Да дурная слава-то неспроста, не ходи, красавица, у реки, Не спасут ни отец, ни брат, И сваты не придут к вам в сене, Будет новый русалки рад, Водяной под речной сенью. О, глаза зеленые амута, И слова звенящие ручейки, Да дурная слава-то неспроста, Уж не ходит девица у реки. Как узнал Агафья про водяного, Заперла ворота на засов, а ксютки выходить запретила, а сама пошла до соседей весть недобрую донести. Не все верили, да только дед Евграф подтверждение скоро принес одна сеть изорвана вся, точно собака подрала, а в другой лихой улов, утопленник согневки, что накануне с моста бросился, и потянулись колхозные глаши за советом до да берегами, а та и не знает, что сказать. Наплела из березы, что умела. Над водой заговорила, как придумала. Да обещала вечером ухожего лучше узнать, Как от водяного защититься. Вернулся Глеб затемно. Глашу за руку молча взял, да в рощу увел. Там поляну все обошел, узорами в три ряда оплел, Камней до травы в ручей побросал, Шептал что-то и хмурился. Дождалась Глаша, пока закончит он, Да к костру вернется. Подсела рядышком, обняла его ласково, сидит тихонько. И спросить хочет, и видит, что не весел хожий, тяжкую думу думает. Долго так сидели, треск костра и сверчков слушали. Потом тряхнул хожей головой. Прижал к себе глашу, шепчет самое ухо. — Никому тебя не отдам, любимая, и не оставлю никогда. Что бы кто тебе ни говорил, не верь, все ложь одна. Сердце свое слушай. Молчит Глаша, вопросами не перебивает. Только жмется к милому сильнее. А тот в волосы ее лицом зарылся, дышит тяжело. Жалею, что раньше не рассказал тебе. Не предостерег. но ну да хоть сейчас послушай. Было нас три сына у отца. Да все от разных жен. Со вторым братом дружба крепкая у нас была. Только младшему в мире с нами не жилось. Был он и силой нас меньше, и душой чернее. В мать свою царевну морскую пошел. Слова доброго от него я не слышал. Вечно он второго брата против меня настраивал, да науськивал. Пришло отцу время царство свое между нами делить. Долго думал, как не обидеть никого. Придумал, наконец, да прогадал. «А что придумал?» — шепчет Глаша. Вздохнул хожей, поцеловал ее нежно. Да головой покачал. Долгая эта сказка и невеселая. Другой раз расскажу. Сейчас одно тебе знать надо, что прогадал отец. Не все сыновья смиренно волю его приняли. Младшему всей власти захотелось. Удумал он извести братьев, да не осилил, только поссорить и сумел. Увидел отец, что сыновья его бестолковые передрались за власть. «Да волею своей поставила одного сына за горами высокими смотреть, Другого за реками да озерами, А старшего за всей землей да за братьями приглядывать. Так и живем с тех пор, что волки!» Слушала Глаша и дивилась. «Это как же, возможно, родным братьям язык общий не найти? Вот они с Аксюткой хоть и ссорятся, а любят друг друга, Горой друг за друга стоят». Да, видать, и такое бывает в мире. Не ей судить. Бабка Агафья говорит. Брат твой Ефросинью Ильинишну с пути сбил. Не сразу откликнулся хожий. Долго в огонь смотрел, дохмурился. А как заговорил, хриплый стал голос чужой. Сбил. Обещал власть мою с ней разделить. Коли меня извести поможет. Вздрогнула Глаша. Глаза на него подняла. Да как же она согласилась-то? Снова тьма в глаза хожего заплескалась, засветились ярче узоры на руках да на шее, изогнулись губы в усмешке презрительной, выглянули из-под них клыки острые. Да вот так! Говорил я ей, что нельзя ему верить. Но брат, видать, поречисти меня оказался. Стала и Фросинья у реки подолгу просиживать, да с водяным беседовать». Сперва он ей про травы разные рассказывал, Что на дне речном растут, А потом слово за слово Стал невестую своей звать, Да обещать царство мое, Коли поможет ему. И как нужда меня заставила Ведьмину рощу оставить, Сговорились они с водяным против меня, Да обманул он ее, Силу чуть не всю забрал И бросил умирать. Я вовремя подоспел, вылечил, но бессмертие водяной у нее так и забрал. А теперь, видать, прослышал, что померла ведьма старая. Пришел тебя речами погаными смущать. Но тебя я ему ни за что не отдам, любимая. Нет у меня никого дороже тебя. Призадумалась Глаша. Притихла в руках сильных. Неспроста, значит, он прохожего говорил обиняками. Зависть его гложет. Власти да силы хочет. Решил через невесту добраться, только не так просто глаша, чует, что сердце у водяного черное, недоброе, что слова его ядом пропитаны. Только как же ей совладать с ним, сам хожию праву на него найти не смог. Обнимает ее хожий, целует, да в глаза заглянуть, пытается. Напугал я тебя, Глашенька, прости, милая, донесли до меня птицы до да звери что прознал он о смерти Ефросиньи. Не сегодня-завтра объявится. Уже объявился. «Видела я его сегодня», — откликнулась Глаша. «Купались мы с Аксюткой в озере. А как она ушла козу искать, так он и вышел ко мне». Напряглись руки крепкие, сильнее прижали к себе любимую. «Что ж ты сразу мне не сказала, милая? Уж не сделал он дурного чего?» Смутилась Глаша, опустила глаза. Ничего не сделал. Только о тебе худое говорил. Да в царице речный звал. Посадил ее хожей на колени к себе. В лицо вглядывается. А или не сделал. Отчего глаза прячешь, да краской заливаешься? Али говорил, что срамное. Тряхнула Глаша головой, нахмурилась. Подглядывал за нами бессовестный. Я его стыдила. А он смеялся только. Да красавицы звал. Грозен стал голос хожего. Зашумела роща колдовская, засветились узоры вокруг поляны. Притянул к себе Глашу, прижал так, что дышать трудно стало. Что красавица, то правда. Да не ему смотреть на красоту твою. Пусти, дышать не могу, прошептала Глаша, отстраниться пытаясь. Вздрогнул хожей, сморгнул тьму из глаз, разжал хватку стальную. Снова нежен до да ласка встал. Заструилось по рукам колдовство теплое. Прости, милая, не задавил. Цветок ты мой нежный, и в руках не сожмешь, и выпустить страшно. Стыдно стало Глаше, отвернулась, нахмурилась. Не цветок я, не неженка. Сам царицей лесной величал, силу колдовскую пробуждал. Не страшны мне ни люди, ни брат твой. Он хоть и речист да собой пригож, а сердце у него недоброе. Совсем недобрая Глашенька. Осторожно, невесомо коснулся хожей волос ее, а глядит так жадно, что у Глаши сердце заходится. Камень речной в груди у него. Не встретил еще ту, что камень этот гореть заставит. И неведомо никому, встретит ли. Оттого на чужих невест и заглядывается. Да видит, что люблю тебя больше всего на свете. И нет ему ничего слаще, Чем тебя погубить. Не ходи одна к реке, Пока не прогоню его. И снова обнял, Да целовать принялся жарко. Моя ты, Глаша, Никому не отдам. И сладко, так и томно. Закрыть бы глаза, На руки сильные откинуться, Да забыться в поцелуях дурманящих, Только водяной проклятый покоя не дает. «Я не пойду, так другие пойдут», Отвечает Глаша, и руки Хожего оттолкнуть пытается. Колхоз не на шутку волнуется, да и до деревни новость дойдет к утру. Как мне их от Водянова защитить? Усмехнулся Хожий. Ладони Глашины схватил и к груди прижал. Сильно колотится сердце, в руки ей стучится. Слышишь, как бьется, а тебе одной волнуется. А ты все про Водянова. Уж и в мысли тебе, брат мой, пробрался. Я тебя целую, а ты о нем думаешь. Рассердилась Глаша, руки отобрала. По траве ладонями хлопнула. Да не о нем я думаю, а о людях. Боятся они водяного. Защиты мои просят. А я и не знаю, как быть. Хожи не отпускает, вновь к себе притягивает. Не о людях колхозных. О сестре сердце твое болит. Сплети ей из сетей рваных украшения, какое носить будет. «Заговори на ручье, что вокруг поляны вьется, и близко не подойдет к ней водяной. А остальные как же?» — спрашивает Глаша, не вырываясь больше, рук хожего не убирая. «А что тебе до остальных?» — засмеялся хожий, сарафан тонкий с плеча Глашиного спуская. «Коли хочешь, сплети и им обереги из старых сетей или веток березовых. Главное, на воде заговори, от водяного до русалок». А сейчас довольна о нем, в рощу он не пройдет.